Полковник снял трубку телефона и попросил пригласить доктора хетля Поинтересовался, курит ли Скорцени, хватает ли сигарет, как кормят, не душно ли в камере, корректны ли охранники. Ответы узника весьма обстоятельные. Скорцени в этом смысле был немцем, а не австрийцем. Слушал рассеянно разглядывая короткие ногти на крепких боксерского склада пальцах. Когда дверь отворилась, и вошел Хэттель в прекрасно сшитом костюме, тщательно выбритый, принеся с собой запах, видимо, очень дорогого английского одеколона, полковник поднялся, протянул ему руку, предложил место рядом с собой и спросил. «Господин Хэттель, вы знаете этого человека?»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 «Стардантенфюрер СС Скорцени. Вы давно знакомы? Вечность?» Полковник засмеялся. «А ага, еще конкретнее?» «Лет двадцать, как минимум. Полковник обернулся к Скорцени. Вы подтверждаете это?» «Да». «Господин Хэтл, а теперь, пожалуйста, расскажите, что вы знаете...» об организации шпинна когда она была создана кто ее возглавлял цели сеть возможности М -м -м, лучше бы это сделал штардантен фюрер скорцени он был назначен фюрером шпинны он знает все детали но как скорцени спросил полковник «Вы расскажете, или мы будем просить помочь нам, господина хетля Скорцени вздохнул и пожал плечами. «Мне горько слушать вас, Хэттль. О чем вы? Какой паук! Проигрывать надо достойно. Разве можно так ронять достоинство германского офицера?» «Мы его потеряли, надев черную форму. От!» — ответил Хэттель. — Так сняли бы, мы никого не неволили, — усмехнулся Скорцени, — и начали бы борьбу против нас. — Он начал борьбу против вас своевременно, Скорцени, — заметил полковник. Он начал ее в сорок четвертом, когда до конца понял, что из себя представляет Эйхман, не так ли, господин Хэттель? Да, вот-то, это было так. Я был в черной форме, но я вел борьбу против Гитлера. Полковник кивнул. Господин Хэттель сотрудничал с Даллесом с зимы 45-го в Скорцени. Продолжайте, пожалуйста, Хэттель. Помогите бывшему штандартенфюреру вспомнить. Организация Шпинне была самой законспирированной в СССР.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 обладающих явками, денежными средствами и связями в Испании и Аргентине. Ближе всех к Скорцене стоял Рихард Шульце-Коссенс, бывшая руководительница германского Красного креста, у фрау Луизы фон Эртцен, оберштурмбанфюрер СС Дитрих Цимсен. Это какой Шульце-Коссенс? Офицер разведки, прикомандированный к штаб-квартире фюрера в Вольфшанце. — Именно. — Но он был последним адъютантом Гитлера. — Совершенно верно. — Ацимсен? Офицер разведки Лейбштандарт СС Гадольф Гитлер. — Хм, с этим я еще не говорил. Скорцени снова вздохнул.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 — Прекрасно. Завтра вам придется побыть в Висбадене, а в пятницу мы перекинем вас в Зальцбург. До свидания. Еще раз спасибо. Проводив взглядом хетля полковник поднялся, походил по кабинету, забросив короткие руки за крепкую спину, остановился перед столом, написал что-то на листке бумаги показал написанное Скорценик.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 — Либо вы согласитесь на сотрудничество с нашей службой. — А что, если после моего зафиксированного звукозаписью отказа, — подумал Скорцени, — они в самом деле выдадут меня русским? — Что, если он играет мной, этот седоголовый? — Такое вполне можно допустить. Янки берут не силой, а коварством. — Хорошо. А если я скажу ему, что мне надо подумать? Каждое мое слово записывается. Хеттель раскололся, я в ловушке. Но ведь просьба отложить разговор может трактоваться будущими историками как косвенно согласие на вербовку. Вправе я упасть лицом в грязь? Я, Отто Скорцень, освободитель Муссолини, любимец фюрера, герой Рейха... А дергаться в петле я вправе? Время. Всегда надо думать о времени. Выигрыш времени равнозначен выигрышу сражения. Аксиома. В воздухе носится то, о чем говорил фюрер. Союзники передерутся. Трумен никогда не уживется со сталиным Кто тогда будет нужен Трумену, чтобы спасти Европу от большевизма? Мы... — Солдаты реха мы больше эта задача никому не по зубам. Поверь этому седому. Ну, в конечном счете, я могу согласиться на сотрудничество, если действительно пойму, что меня выдают русским. Но я скажу об этом братьям ПСС. И они задним числом санкционируют этот поступок, ибо и в логове Янки я стану работать на нас, на будущее немцев. Поняв, что он нашел оправдание себе, ощутив какое-то расслабленное успокоение и одновременно брезгливость к себе, Скорценье ответил, «Я никогда ни с кем не пойду ни на какое сотрудничество». «Хм, ну что ж, пеняйте на себя. Вы ответили, как солдат. Едем?» «Куда?» — спросил Скорценье,